Глава 18. Узла нет власти. Мы приземлились на крепостной стене и сразу же спустились по каменной лестнице во двор. Подальше отстрел саранчи. Со всех сторон набежали стражники с факелами. Все казались радостными и суетливыми. Их лица расплывались у меня перед глазами. Гарольд шел сам. Аберон догнал его, развернул к себе лицом, Уставился в глаза. Они были примерно одного роста. Гарольд слабо улыбался. «Ранен?» – отрывисто спросил Аберон. «Лена помогла. Стакан вина, и я готов буду...» «Стой. Никуда ни шагу, пока я не скажу. Канцлер, накормите и напоите старшего королевского мага!» Аберон говорил суховато, очень официально. Я совсем не так представляла себе эту встречу. Расталкивая стражников, к стене подбежал уйма, схватил меня и сжал так, что кости затрещали. «Ленка! Да ты же... Ленка!» «Ты меня задушишь!» Я обняла его в ответ, сколько рук хватило. От людоеда пахло грозой, мокрыми шкурами и железом. «Лена...» – тихо сказала Берон. Уйма выпустил меня. Король развернул меня, как Гарольда, к себе лицом и уставился в глаза. Странный это был взгляд, напряженный и очень цепкий. Его глаза, серо-голубые, совсем потемнели. Губы сжались в линию. Он был очень жесткий, очень чужой. И все равно это был он. Наш король вернулся. — Ранена? — Нет. — Что с рукой? — Запястье. — Сломала? — Вроде бы. — Где швея? — Я ее... потеряла. Он вскинул свой посох с малиной, с навершием в виде древесного корня. Ощупал меня будто сканером от макушки до носков истрепавшихся кроссовок. — Идем. Снова взял меня за руку и куда-то повел. Всадники с факелами суетились, освещая дорогу, хоть оба мы видели в темноте. Мы не дошли до его кабинета. Король привел меня в обеденный зал для стражников, большое помещение, где валялся опрокинутый стол и горел огонь в очаге. Указал на деревянную скамейку. «Становись!» Я сначала не поняла. «Залезай на скамейку!» Я послушалась. Аберон говорил без раздражения, но ослушаться такого приказа было невозможно. Я знала, что король может быть суровым, но теперь... На трясущихся ногах я забралась на скамейку. Аберон встал передо мной. Теперь я была даже чуть выше его. Он поднял ладони, будто собираясь поиграть в ладушки. Я сделала то же самое, как в зеркале. «Все имеет две стороны», — мрачно сообщил Аберон. «Все на свете». И я увидела, как его лицо становится моим. Меньше всего мне хотелось сейчас очутиться на изнанке. Туман стоял очень высоко, мне по грудь. Вся комната подернута была изнаночными нитками, но я сразу разглядела главную, красную. Она опутывала Аберона, петлями захлестывала его шею, будто хотела задушить. Король небрежно взмахнул посохом. Туман разошелся, очистив пространство вокруг нас. «Как долго ты пробыла изнанке? «Не помню». «Час? Больше?» «Больше». Он осторожно пробежался пальцами по оборванным и целым ниткам, висевшим у меня на груди, будто я, шутки ради, намотала на себя обрывки цветной пряжи. Кивнул, будто с чем-то соглашаясь. «Прошу тебя, просто стой здесь и ничего не делай. Положи посох. Не трогай его, хорошо?» «Да, Ваше Величество». Я послушно оставила посох в углу. Он снова кивнул, но не мне, а каким-то своим мыслям. Нащупал красную нитку у себя на шее. Поморщился, будто от боли или досады. И рванул нитку. Послышался треск. Аберон дернул еще и еще. Он отрывал от себя нить, как отрывают от древесного ствола лиану-паразита. Нитка извивалась, как живая, и цвет ее перетекал от алого к черному. Последним сильным рывком Аберон освободился. В руках у него оказалась черная, упругая, даже какая-то блестящая нить. И вдруг заколебался туман по всей комнате. За спиной короля в нескольких шагах соткалась из бесформенных клубов уже знакомая мне фигура. Дыры вместо глаз, струящееся туманом тело, огромный ухмыляющийся рот. Королева тумана явилась собственной персоной. И ее появление, сейчас, когда все, казалось бы, должно закончиться хорошо, показалось мне чудовищной несправедливостью. Я хотела крикнуть сзади, Я потянулась за посохом, забыв свое обещание. Ну, а Берон опередил меня. Секунду назад он стоял к туманной бабище спиной, накручивая черную нитку на кулак. А в следующий миг развернулся. Черная нитка метнулась через зал, свистнула в полете и захлестнула толстую серую шею королевы тумана. — У зла нет власти, — сказал Берон странно вибрирующим металлическим голосом. Он рванул нить на себя. Королева растеклась туманом, освободилась, тут же собралась снова, в другом углу зала. Аберон хлестнул черной нитью. Она ударила, как тяжелый бич. «У зла нет власти!» Он подхватил свой посох левой рукой. «Особенно на моей земле!» Туманное бобище начала расти, как дрожжевое тесто. Голова ее уперлась в высокий закопченный потолок. Глядя на нее снизу вверх, абирон снова хлестнул черной ниткой. Смоляная плеть вдруг сделалась страшно длинной, вытянулась на весь зал и рассекла туманную фигуру пополам. Бобища зашипела. Две ее половинки слились снова, как два шарика ртути. Она выросла еще, сгорбилась под потолком, а Аберон шел на нее, сжимая плеть в правой руке и посох в левой. Волосы у него на голове поднялись, будто наэлектризованные. «О зла, нет власти!» Королева обрушилась на него всей своей мощью. Это было похоже на горный обвал, только вместо камней на Аберона посыпались плотные туманные глыбы. Они грохотали, как валуны. Под их весом трескались каменные плиты. Я схватила свой посох, забыв о приказании. «О зла, нет власти!» Мой собственный голос прозвучал тонким, хрипловатым эхом свирепого королевского рыка. Откуда только силы взялись? Удар молнии вырвался из красно-зеленого навершия и расплющил туманное лицо королевы. Оно рассыпалось туманом и тут же возникло снова, прямо надо мной. На меня пахнуло затхлой влагой и старым страхом. Эта бобище уже побеждала меня когда-то. Она издевалась надо мной. Она почти одолела меня. Королева протянула холодные липкие руки и сразу же одеревенела, сжалась мое горло. Туманное бобище больше не играло в кошки-мышки. Она торопливо душила меня. Я рванулась. Бесполезно. Я уже ни рук, ни ног не чуяла. Вывалился посох, грохнулся на плиты. Я поняла, что сейчас провалюсь в темноту. Туман, из которого состояло ее грузное тело, был не очень плотный. Сквозь искры, летающие перед глазами, я увидела, как Аберон выныривает из серого марева. Как взмахивает бичом. Черная нитка захватила толстую шею. Это было последнее, что я видела. Через минуту, наверное, пришла в себя, стоя на четвереньках, кашляя и хватая воздух ртом. В противоположном углу колыхалась, будто студень, туманная бабища. А Аберон наступал на нее. Бил и бил черной плетью, пока королева вдруг не опала, будто карточный домик. Прошелся вихрь по всему залу. Разгорелся огонь в печи. Исчез туман из самых дальних углов. Только нитки, висящие там и сям, напоминали, что мы еще наизнанке. «Не удержалась». Сухо спросила Бирон. Я молчала. Извини. Он поднял меня с пола, поставил на скамейку, как ребенка. Все имеет две стороны. Согласна? Белый луч на горизонте. Факелы кочевников. Падающий Гаррет. Я вздрогнула и проснулась. Я лежала на широкой скамейке на шкуре бебрика, укрытая чьим-то добротным плащом. Комната показалась незнакомой, но сквозь закрытые ставни пробивался дневной свет. Что случилось, который час? Я помнила, как мы с королем вышли с изнанки, и еще несколько минут после этого. Горел огонь в камине. Я только на минуточку закрыла глаза. Пробился из-за толстых стен неприятный надсадный звук. «Что это? Рога саранчи? Да ведь это они меня и разбудили!» Я торопливо слезла со скамейки. На полу стояли рядышком мои кроссовки и мои же кожаные сапоги. «Где они их отыскали?» Лежал аккуратно сложенный головной платок мага дороги, черный с серебром. Я не верила, что все это происходит на самом деле. Снаружи било солнце. От каждого окна падали треугольники света. Плиты пола под ногами горели, так что глазам было больно. Казалось, замок освещают снаружи миллионам огромных прожекторов. Я выбежала во двор. За стенами рокотало, будто море. Сквозь этот рокот слышались редкие и беспорядочные удары о камень. Дождь? Лена! Они стояли в тени большого шатра. Гарольд? Принц Александр, Уйма, Стражники. Всего человек десять. Маленькая группка людей посреди большого двора. «Не ходи наверх, там стреляют!» Я поняла, что за звук меня удивил. Это поклевывали камень наконечники стрел. Саранча на всякий случай обстреливала пустые стены. «А где?» Я замолчала. Мне вдруг представилось, что все вчерашнее было сном. Берона нет. Он не возвращался. У меня потемнело в глазах посреди залитого солнцем двора, и вдруг я увидела фиалка, скром настоящего у бочки с водой. Он был такой белый, что в нем отражалось голубое небо, красноватые плитки двора и солнечные блики. Он стоял, свернув крылья так, что они были почти незаметны, и косил на меня взглядом, безумным и веселым. На его длинных губах блестели капельки воды. «Его Величество на разведке», – деревянным голосом сообщил принц Александр. «Он велел ничего не предпринимать до его возвращения». Он замолчал, продолжая смотреть на меня. «Мне было куда приятнее поговорить с фиалком, но Александр был настроен решительно». «Лена, можно задать тебе один вопрос?» «Конечно. Как вышло, что ты не забы... что ты не поддалась колдовству. Наверняка дело в том, что ты находилась в своем мире». Он глядел на меня требовательно, будто я обязана была подтвердить. «Да, все так и есть. Ты ни в чем не виноват, Александр. А будь я в королевстве, когда Эдна загадала желание, поддалась бы, как все, и навсегда забыла короля». «Я не знаю, как это вышло», — сказала я медленно. «Но Максимилиан тоже не забыл. И принц-деспот». «Они оба из-за ведьминой печати», — лицо принца прояснилось. «Ну, разумеется, ты человек другого мира, а те двое тоже не наши. Вот на вас и не подействовало колдовство». Я не стала ему отвечать. «Пусть себе ищет оправдание». Гул саранчи за стенами поднимался и опадал, как волны. Враг никуда не делся. Он все так же стоит вокруг замка, губит леса и поля, если еще не погубил. А город? Страшно представить, что там сейчас. Уйма молча сгреб меня за плечи. Прижал к себе и ничего не сказал. Гарольд стоял рядом, седой и почти такой же белый, как фиалк. «Король пришел. Появился!» — сказал усатый стражник с благоговейным трепетом. «Случилось чудо. Он пришел, будто отлучался совсем ненадолго. И тогда мы все вспомнили и все поняли. И тогда...» Голос его задрожал и прервался. Гарольд и Уйма молчали. «Нам не нужно было разговаривать». Они просто были здесь, и я понимала без слов, о чем они думают, и как горечь в их душах борется с надеждой. Вдруг на плиты двора упала тень. Все мы одновременно вздрогнули. Тень превратилась в точку. Бесшумно, как бумажная фигурка, с неба спланировала Берон. Его сапоги, коснувшись плит, подняли облачко пыли. Корона горела тусклым золотом. Желтый обруч, как и вчера, был надвинут низко на лоб. Все вокруг задвигались. Александр бросился вперед. Уйма прокашлялся. Засуетились стражники. Гарольд положил руку на мое плечо, будто еще опоры. «Ну что?» — буднично начал Аберон, входя в тень шатра. «Дело наше очень интересное. Эта тварь еще большая, хотя здорово потрёпанная. «Честно говоря, я не понимаю, как вам удалось, господа маги, так ее поранить». «Эта тварь вырвалась у меня». «Саранча». Аберон обижал глазами собравшихся. «Принц все еще стоял за его плечом, будто желая что-то сказать и не решаясь». Хмурой горой выселся уйма. Гарольд опустил белую голову. «Мы догадались», — пробормотала я. Но не сразу. Ага. Это не люди, не животные, не ходячие мертвецы. Это даже не огромная амеба, хоть и похоже чем-то. Это страшная сказка. Порождение больного мира. О чем забыли, перестает существовать. Во что верят, возникает из небытия. «Если бы мы могли сейчас не верить в саранчо!» «Но колдовство сильнее нас!» — не в попад, сказал принц. «Невозможно противиться тому, что сильнее!» Аберон внимательно на него посмотрел. Принц стушевался. «Если бы никто не верил сейчас в саранчо!» Продолжал король, глядя на Александра. Она растаяла бы сама собой. «Как можно не верить в стрелу, которая торчит у тебя в горле?» Пробормотал А Аберон улыбнулся. Впервые после своего возвращения он улыбнулся. Улыбка совершенно его изменила. Я узнала его окончательно, и только в этот момент, когда он улыбнулся, поняла, что все закончится хорошо. «Можно, но трудно. Поэтому сейчас мы сделаем вот что. Он на секунду задумался. Посмотрел на Фиалка. Перевел взгляд на Гарольда, потом на меня. Господа маги дороги, я прошу вас на короткий совет. Как только он это сказал, Уйма кивнул лохматой головой и отошел к крыльцу замка. Там стояла, кутаясь в шкуру, принцесса Филумена. С каждой минутой делалось жарче. А она все куталась в вытертый мех, и уйма шел через весь двор прямо к ней. Стражники, поклонившись, отошли к бочке, где блестел под солнцем фиалк. Один только принц Александр дольше всех не мог понять, что ему пора удалиться. И в конце концов отошел, спотыкаясь и оглядываясь, будто ждал, что его позовут обратно. Мы остались под тенью шатра. Я, Гарольд и Аберон. Совет магов. У меня на секунду дыхание перехватило. Вы двое, тихо сказала Берон. Сказать, чем вам обязано королевство. Не скажу, вы сами знаете. Сказать, чем я вам обязан. Он вдруг поморщился, как от боли, как вчера, когда срывал с себя оплетающие его красные нитки. "Это не так", глухо заговорил Гарольд. "Ваше величество, «Это сделала Лена, и...» Он запнулся. «И некромант по имени Максимилиан из-за печати. А я забыл вас, как все. Я слишком увлекся делами, заботами, семьей, воспитанием сына, бытом, мелочами, обыкновенными вещами, которые привязывают человека к обыденному миру. Я забыл вас. Я перестал быть частью королевства». Я быстро поднесла к глазам руку с растопыренными пальцами. Когда-то король научил меня различать людей, которые принадлежат королевству, и всех остальных. Караван шел по дороге из города, и в толпе у обочины стояла Эдна. Я увидела ее. В тот момент она все еще принадлежала королевству. Я посмотрела на Гарольда в страхе, что он говорит правду, и, глядя волшебным зрением, я его не увижу. Но он стоял здесь. Тени шатра и белые волосы падали ему на лицо. «Гарольд», — голос Аберона вдруг сделался очень теплым. «Дружище, такие, как ты, остаются частью королевства, даже если они днем торгуют в лавке сыром, а вечером нянчат дюжину сопляков. Ты забыл, но ты ведь вспомнил». И не огорчай меня своим виноватым видом. Я виноват куда больше. Но не ношу ведь черное и не заливаюсь слезами. Он снял перчатку и протянул Гарольду ладонь. Они стояли почти минуту, сжимая руки и глядя друг другу в глаза. У крыльца уйма стоял, положив лопище на хрупкие плечи филумены. Принц Александр переминался с ноги на ногу и смотрел в сторону. «Далеко успели уйти обозы?» — тихо спросила Берон. «Женщины, дети...» «Далеко...» — Гарольд кашлянул. «Я надеюсь...» «Эта тварь может быть опасна в агонии...» «Ланс затопил город, разлился очень широко, держит оборону...» «Но ему тяжело...» И еще меня тревожит один человек. Короче говоря, или мы покончим с саранчой быстро, или это обернется новыми бедами. «Значит, покончим быстро», — тихо сказала я. А Берон искоса на меня посмотрел. Это был особенный взгляд. У меня дух захватило. Фиалк повернул к нам зубастую морду. Его грива висела до земли, По острым клыкам то и дело пробегал розовый длинный язык. Будто фиалк точил зубы перед боем. А Берон ни слова не говоря, посадил меня в седло. Мои ноги повисли, не касаясь стремян. Я умею летать, но на спине фиалка я ощутила себя, как на вершине мира. Заснеженной вершине, тем более, что он был такой белый и теплый на ощупь, и косился на меня через плечо, хоть и насмешливо, но по-дружески. У меня захватило дух, а тем временем Абирон вскочил на спину фиалка за моей спиной. Он щелкнул крокодилиями челюстями. Нижние клыки поднялись торчком, как усы на старинном портрете. Не дожидаясь видимой команды, тронулся шагом через двор к воротам. «Ничего не бойся», — тихо сказал король. «Мне и в голову не могло прийти чего-то бояться в такой компании». Нас провожали взглядами. Гарольд несколько шагов прошел рядом, глядя снизу вверх с надеждой, со страхом, немножко с ревностью. Стражники салютовали мечами. Уйма потрясал палицей. Принцесса Эльвира стояла на низком балконе, сцепив перед грудью пальцы. Заскрежетали блоки. Дрогнули створки ворот. Поползла вверх решетка. Створки плавно расходились, В щели между ними показался мост. «Как раскрывать щит, помнишь?» «Да, Ваше Величество». Аберон не видел, как перед замком некроманта я удерживала защиту над нашей маленькой армией. Правда, недолго и не очень надежную. Но мне все-таки захотелось, чтобы кто-нибудь ему об этом рассказал. Пусть не сегодня, потом. Створки разошлись. я направила навершие посоха между ушами фиалка и раскрыла невидимый зонтик. Посох дрожал в моих руках, обещая впереди опасность. Там, за стенами, ревела саранча. Этот рев заглушал даже непрерывно трубящие рога. Когда мы показались в воротах, слитный вой сделался таким плотным, что, казалось, уши прогибаются внутрь головы. Не дожидаясь, пока мост ляжет на противоположный край рва, фиалк пошел на разгон. Простучав копытами по мосту, как по взлетной полосе, он оттолкнулся и взлетел. Рев саранчи сразу ухнул вниз. Я перехватила посох, будто весло, направив вершие к земле. В круглый щит посыпались стрелы, камни, копья. Щит вздрагивал, морщился, как полиэтиленовый кулек, но держал. И стрелы отскакивали, а камни валились на голову многоногом. «Отлично!» – пробормотала Берон. «Фиалк! Зенит!» Мы рванули вверх почти вертикально. Я чувствовала, как Аберон придерживает меня. Я бы и без того не свалилась. В его жесте было что-то от чрезмерной опеки. Но все равно мне хотелось, чтобы он подольше не убирал руку с моего плеча. «Мне важно не отвлекаться на стрелы». Я слышала его голос сквозь свист ветра в ушах. Это филигранная работа, понимаешь? Тут рука дрогнет, и все сначала. Даже хуже, чем сначала. Перед нами открылся замок, облитый саранчой, будто черным морем. Ланс разлился, и город стоял под водой. Только виднелись верхушки крыш, на них отдыхали вороны. Я впервые увидела птиц поблизости от саранчи, и с запозданием поняла, что раньше-то... Кроме некроманта и его посыльных, пернатых не было видно. От начала нашествия птиц будто отменили вовсе. А теперь они вернулись. Затоплены были порты, прибрежные луга. Саранча подступила к самой кромке воды, но пока не решалась форсировать реку. По воде шла мелкая рябь. Мне почудилось, что я вижу усилия, с которым река удерживает оборону. Вода застаивалась, мутилась. На поверхности плавал мусор. «Страшно?» — спросила Берон. Я мотнула головой. «Посмотри на них, Лена. Это миф. Чье-то ожившее предание о войске, которое идет, сметая все вокруг. Кошмар множества людей. Кошмар смутного времени. Умирающего королевства». «Но ведь королевство не умрет!» «Нет. Эта штука очень страшная. На самом деле уже обречена. Мы просто легонько уколем ее, намекнем тихонько, что король на месте и не стоит беспокоиться». Мы продолжали подниматься. От высоты захватывало дух. «Я теперь только разглядела, как сократилось войско саранчи. Вдвое, а может быть вчетверо». Сверху она была похожа на облака, видимо из космоса. И в одном месте ясно просматривался глаз тайфуна. Колечко. Завихрение. Центр. Это князь Саран? Да. Только он не князь, а так. Нервный узел. Если убить его одним ударом, Саранча рассыплется. «Если бы мы знали раньше!» — закричала я. «Мы бы его убили и...» Возродился бы новый, — тихо сказал Аберон. Ну, держи щит и сама держись покрепче. Фиалк, надер! Летающий конь прижал крылья к бокам. У меня в ушах засвистел воздух. Мы падали. Навстречу летело войско саранчи. Уже можно было различить отдельных всадников. Фиалк валился, как град на их головы в костяных шлемах. Мои внутренности подпрыгнули к горлу, я стиснула зубы и развернула щит. В него сразу же клюнули несколько стрел. Я увидела огромного красного многонога и цветок-палатку на его спине, и круглое блестящее от жира, запрокинутое к небу лицо. Кто такой был на самом деле князь Саран? Бывший человек? Волшебник? Животное? Или просто боевой мешок с песком? Аберон вытянул руку с зажатым в ней черным посохом. «Еще! Фиалк, еще!» Белый конь брил воздух над самыми головами саранчи. Стрелы и копья вонзались в мой щит, прогибая его, чуть не пробивая. Аберон привстал на стременах, наклонился вправо и направил черный посох прямо в лоб сарану. Вспыхнул белый луч. Я зажмурилась, и сразу же фиал рванулся вверх, оставляя внизу рев, крики, вой рогов, суматоху и давку. Теперь уже мое горло провалилось в живот. Потемнело в глазах. Кровь отхлынула от лица. Прошло не меньше минуты, прежде чем я смогла выровнять дыхание. Мы снова летели под облаками. Я и Аберон верхом на фиалке. «Ваше Величество!» «Я не промахнулся», — отозвался Аберон с затаённым самодовольством. «Он больше не возродится?» «Нет». «Значит, мы победили?» Он некоторое время молчал. Я даже начала беспокоиться. «Лена, мы победили раньше». «Когда вы прихлопнули туманную бабищу?» «Её невозможно прихлопнуть». Ее можно только отогнать на время. Я другое имею в виду. А что? Он опять долго молчал. Вообще-то, это ваша победа. Твоя, Гарольда и этого странного парня-некроманта. Я не могу до сих пор понять, что там случилось. Фиалка писал большой круг над замком, над волнующимся морем саранчи, над водами ланца. «Странное чувство. Вернуться из обвения», — тихо сказал король. Замок оставался позади. Черное кольцо саранчи вокруг него волновалось, пузырилось, будто густой кофе на горячей печке. Я долго молчала, поставив лицо ветру. «А что теперь будет с саранчой?» «Она вернется туда, откуда пришла. В страшные сказки, в легенды». «Значит, ее будто бы и не было, и деревья, которые она растоптала, появятся снова, а люди...» Он сжал мое плечо. «Нет, она была. Все придется отстраивать, заново выращивать». Оплакивать погибших. Фиалка опускался ниже. Летел над вытоптанной землей, над горами песка, на месте лугов и рощ. Мы удалялись от замка в сторону скал. Куда мы... Я замолчала. Я поняла, куда. Он меня беспокоит, признался Аберон. Он никогда больше... Я другое имею в виду. «Расскажи, как случилось, что некромант отказался от своего войска?» Меня передернуло от этого воспоминания. Мертвое лицо, пятнистые руки с шишковатыми пальцами непомерной длины. Ужас в глазах. Пока я рассказывала, Фиалк преодолел половину расстояния до Черного замка. Аберон слушал, не снимая ладони с моего плеча. Он сделал это по собственной воле. Что? А, да. Если бы ты не была свидетелем, я бы не поверил. Видишь ли, ни один из некромантов, ни моих знакомых, ни описанных в книгах, не распускал свое войско во время боя. Это против их природы. Это невозможно. Но Макс так сделал. Мы уже летели над скалами, изуродованными, потерявшими половину своих гордых пиков. В расщелинах грудами лежал грязный песок. И ни одного мертвого многонога. Я верю, что Макс это сделал. Думаю, до сих пор ни один некромант не боялся так панически своего войска. «Они превращались в чудовищ, будучи уверены, что могущественные и прекрасные!» В голосе короля скользнул ледок. «Ваше величество, он хотел как лучше!» «Я знаю!» «Мы думали...» «Я запнулась!» «Дело в том, что мы совсем запутались!» «Мы не знали, как вас вернуть, а саранча стояла уже у порога!» «Понимаю!» «Тогда, Макс, это от отчаяния!» Чтобы хоть как-то спасти королевство? Ну, да. Уже видны были ворота. Фиалк сбавил ход. Ваше Величество, а если бы он не распустил войско, не сдал бы назад в последнюю секунду, у него... был хоть какой-нибудь шанс одолеть саранчу? Почему какой-нибудь шанс? Он бы точно ее одолел. Очень сильный парень, способный, с железной волей. Тонкие законы королевства подчинились бы ему. Он стал бы настоящим властителем-некромантом. Меня затрясло от холодного ветра, хотя солнце, поднимаясь все выше, жарило немилосердно. Ваше Величество, он отступил не из страха. Я точно знаю, он преодолел свой страх перед мертвецами. «Тогда почему он отступил?» Факелы по-прежнему горели вдоль дороги. Нас заметили. От ворот замка бежали люди, швыряли в небо шапки, береты, шлемы. И радостный потрясенный рев перекрывал шум ветра в ушах. Именем Моберона», — сказала я еле слышно. Фиалка писал круг над дорогой, где еще недавно мы втроем стояли насмерть. Внизу вопили от радости, прыгали, плакали. Какой-то молодой ополченец прошелся колесом. Все кричали «Слава королю! Слава Аберону!» А ведь еще сутки назад они его знать не знали. Максимилиана среди ликующих не было. Сколько я не искала его глазами тщетно. Фиалка пустился перед крыльцом, и сразу вокруг замкнулась толпа. «Беги!» — шепнул мне король. «Найди его быстро!» Я соскользнула с седла и, проталкиваясь сквозь толпу обалдевших от радости солдат, кинулась в замок. Он был в большом зале, там, где погиб принц-деспот. Черный пол, вымытый до блеска, оказался огромной грифельной доской. Некромант, похожий на тощего черного паука, ползал, ведя мелком, тянул одну непрерывающуюся линию. На черном камне белел рисунок, похожий на огромный отпечаток пальца. Я сразу поняла, что он делает. «Ведьмина печать». Максимилиан открывал проход в мир, откуда сам сбежал еще мальчишкой. «Жуткий мир, где жить нельзя». «Стой, где стоишь», — пробормотал он, не отрываясь от работы. «Макс, послушай». «Я не собираюсь говорить с королем». Я не собираюсь смотреть ему в глаза. Нам тесно в одном мире. Лучше уйду я. Там царствует принц Чума. Ты что, забыл? Отличное место для некроманта. Для некроманта, но не для тебя. Его рука дернулась. Длинные нечеловеческие пальцы, так и не вернувшие прежний облик, крепче сжали мелок. Не мешай мне. Не отвлекай. Я знаю, почему ты отпустил своих мертвецов. потому что...» В этот момент он закончил рисовать, отшвырнул мелок и вскочил. Я уже видела, как работает ведьмина печать. Максимилиан щелкнул своими жуткими пальцами. Меловые линии задрожали и стали таять. В полу открылась черная дыра, будто канализационный люк. «Макс, погоди! Одну минуту! Только минуту, пожалуйста!» Стоя на краю дыры, он повернул голову. Его белые волосы спутались, потеряли обычную гладкость. Глаза ввалились, веки распухли. Он не спал все это время, поняла я. Не спал. Думал, мучился. Макс, ты ведь не забыла Берона. Зато я занял его трон. Но ты не забыл его. Зато поднял войско мертвецов. Ты его помнил. Когда его забыли друзья, сын, все на свете, ты его помнил. Ты пришел за мной, потому что хотел вернуть его, и не ври!» Он помотал тяжелой, всколокоченной головой. «Некроманта не переделать. Я останусь самим собой. За печатью меня ждут работа, карьера». Ему хотелось казаться спокойным и дерзким. Черный проем дрогнул и потихоньку стал сжиматься, как замерзающая лужица. «Я буду тебя вспоминать, маг дороги», — сказал он сквозь зубы. «Ленка, друг...» И занес ногу над пустотой. Что я могла сделать? Отшвырнуть его потоком ветра из воздуха? Оглушить? Он бы успел, наверное, среагировать... Как маг он не уступал мне, а, скорее всего, был сильнее. И вот я стояла и просто смотрела, как он последние секунды медлит на краю. Сейчас он шагнет, его нога провалится в пустоту. Потусторонний мир начнет засасывать Максимилиана быстро, жадно. По пояс, по грудь. Ты же не сделал отмычку! Уходя за печать, маги берут с собой ключ, чтобы вернуться. Отпечаток пальца на воске. Максимилиан не ответил, и я поняла. Он специально не взял с собой оттиск, чтобы не было соблазна. И еще потому, что обитатели мира за печатью только и мечтают, чтобы пробраться в наш мир и переделать его по своим законам. Максимилиан стоял. Проем смыкался. Я поняла, чего он ждет. Он хочет прыгнуть туда, не оставив себе шанса на возвращение. Протиснуться сразу перед тем, как сомкнется окно. «Макс!» — сказала я. «Это ты вернул короля, когда сражался его именем!» Он заметно вздрогнул. Потянулся рукой к расколотой монетке, до сих пор висевшей у него на груди. «Бижутерия не имеет значения», — шепотом сказала я. «Здесь другая магия! Совсем другая!» В его воспаленных глазах в первый раз появилась надежда. «Именем Аберона!» — сказала я так громко, как только могла, и голос мой запрыгал под сводами зала. «Отойди от этой штуки, Макс! Два шага назад!» Понятия не имею, о чем они говорили. Уже и солнце село. Ополченцы, солдаты, стражники коротали вечеру костров. Очень громко смеялись. В этом смехе слышалось, кроме радости, смущение. Я сидела одна на берегу озера. Очень красиво играли блики на воде, потом погасли. Плескалась рыба. Я сидела на камне, подстелив сложенный в четверо плащ и ждала, обхватив себя за плечи. Аберон и Максимилиан разговаривали один на один. С тех пор, как некромант, будто зачарованный, отступил от черной дыры в полу, все для меня происходило, будто в дымке. Сидя на берегу озера, я прокручивала в памяти все, что было, и понимала больше, чем раньше. Белый луч из королевского посоха. «Лена, мы победили раньше». Туманное бобище, огромное жуткая до потолка. Черный бич в руке короля. Запрокинутое лицо князя Сарана... Это ваша победа, твоя, Гарольда и этого странного парня-некроманта. Я не могу до сих пор понять, что там случилось. Теперь-то Аберон, наверное, знает. Почему так долго беседуют Максимилиан и король? За спиной послышались шаги. Я вскочила. От замка по узкой тропке спускался Абирон. Что же ты сидишь здесь, холодно у воды? Идем. Максимилиан обещал нам блинчики. Хотя как пауки могут готовить тесто, я не совсем понимаю. Ваше Величество. Лена, ты ведь еще не уходишь? Мне сделалось не по себе от мысли, что один шаг, и я окажусь на темной лестнице старого пыльного дома, пролетом ниже от двери алхимика, обитой дермантином. Алхимик-негодяй, но он все-таки нам помог. Нет, пока еще не ухожу. Хорошо. Мне надо будет с тобой поговорить, но не сейчас. Сейчас для меня это слишком... тяжело. Это говорил король, разбивший саранчу одним ударом, изгнавший туманную бабищу. Король, одно имя которого оказалось великим оружием. Ваше Величество, тихо сказала я, есть вещи, о которых не надо говорить. Мы не можем их отменить, потому что они уже случились. Но помолчать о них вы можете в любую секунду. Я всегда вас пойму. Он долго молчал. Небо совсем погасло. Ты стала совсем большая. Все равно меньше всех в классе. «Пожалуйста, никогда больше не ходи наизнанку. Никогда!» «У зла нет власти!» «Нет есть!» «Когда человек ослаб, запутался в обыденном, увяз в себе, когда он болен или ранен, когда он попал в беду...» Я помотала головой. «У зла нет власти!» Мы молча глядели друг на друга. Смеркалось, и наши глаза начали светиться в темноте. Мы оба смотрели ночным зрением. «Ты права», — сказал он наконец. «Знаешь, когда ты рядом со мной, мне как-то спокойнее. За королевство. И вообще...» «Ваше Величество». «Да». «Не может быть такого, что... Чтобы у вас однажды родилась девочка... И ее подменили в детстве, забросили в наш мир. Я сказала и прикусила язык. От стыда чуть не провалилась под землю. Но он только рассмеялся и обнял меня за плечи. Три дня подряд мы с Максимилианом ловили рыбу у подножия Черного замка. Озеро оказалось щедрым, но непредсказуемым. То улов шел горой, А то мы сидели часами, глядя на воду и на поплавки. Руки Максимилиана так и остались страшными. Я поначалу вздрагивала, а потом привыкла. Я, конечно, не спрашивала, о чем они говорили с Абероном. Максимилиан после этой беседы сделался насмешливым и самоуверенным, почти как в старые добрые времена. Он то раскачивал лодку, чтобы напугать меня, то брызгал холодной водой, А однажды засунул мне за воротник трепещущего живого карася. Он вел себя как мальчишка-двоечник. Он был такой шумный и наглый, что я заподозрила неладное. Мне удалось застать его врасплох во внутреннем дворике замка. Не то, чтобы я специально его подлавливала, нет. Просто я заглянула туда, а Макс сидел, скрестив ноги перед клумбой, на которой раньше росли семечки правды. Перед ним из глинистой почвы торчала сухая черная ветка. Он смотрел на нее так напряженно, с таким ожиданием, что мне сделалось не по себе. Но Максимилиан уже меня заметил. Быстро поднялся, отряхивая штаны. «Чего тебе, маг дороги?» «Я ничего лучшего не нашла, как пробормотать извини и попятиться к выходу». «От твоей проклятой деликатности не знаешь, куда скрыться!» Его пальцы подрагивали. Жуткие пальцы, будто скрюченные птичьи лапы. Он помолчал минуту. Потом начал глядя под лобья. «Они не отпускают меня. И вряд ли уже отпустят. Я ведь, знаешь, когда ты пыталась пришпилить меня этой своей швеей, я был на самом верху мира, и все кругом мои марионетки. И одновременно я понимал, что это вывернутый мир. Я-то в воронке, вроде ловушки муравьиного льва. И все. Приехал. Все эти мертвецы — это я, а я всего лишь сборище мертвецов. Его пальцы задергались сильнее. Макс, слушай! Да погоди. Сейчас два слова скажу, и все. Больше никогда не вернемся к этой теме. Аберон... Его величество рассказал мне о некромантии такое, чего я сам никогда не знал. Я наследник поколений великих некромантов. Потому что изнутри этого не понять, как ты не видишь без зеркала своих глаз. Я вроде бы выплыл в последний момент, выскочил из этой истории. Но вот гляну на тебя и вижу ли снова воина, или дракона этого, или... Ну ладно, хватит. Он перевел взгляд на сухую веточку, торчащую из земли. По идее, эта штука когда-нибудь может зацвести. У нее, по-моему, и корни нет, неуверенно заметила я. Нет, и не надо. Ты мне скажи, почему мы втроем не забыли о Верона? Ты, я принц-деспот. Его Величество объяснил тебе... «Нет, я и так знаю. Не забыл о Берона, тот, кто помнил о нем каждый день, не отвлекаясь на мелочи. Принц-деспот его ненавидел и каждый день мечтал отомстить. Я... как раз много думал о... Короче, наш с ним разговор там, на кладбище, не шел у меня из головы. А ты... просто потому, что ты его помнила». Он был для тебя важнее каждодневной суеты. Как-то так. Над внутренним двориком кружились озерные чайки. Максимилиан снова уселся, скрестив ноги. Поглядел на меня снизу вверх. Я не превратился во вселенское сборище мертвецов, потому что помнила Берона. И потому что ты была рядом. И, короче говоря... «В любое время, когда захочешь прийти в королевство, найдешь меня в моем замке. Я буду рад». «Когда эта штука зацветет, дай мне знать», — помолчав, сказала я. Он ухмыльнулся. «Обязательно». Саранча полностью рассеялась. Частью убралась обратно в пустыню, частью сгинула неизвестно где, и только груды песка отмечали то место, где погибли кочевники. Вернулись беженцы, пришли с обозом женщины и дети. Сын Гарольда, Елен, поначалу не узнал отца. Гарольд сбрил седую бороду и очень коротко остриг волосы. Так он выглядел гораздо моложе. Я сказала ему, но он только печально улыбнулся. Ланс свернулся в русло и сразу же обмелел. Наводнение не прошло для него даром. Но пошли дожди. В верховьях речки, говорят, просто ливни бушевали сутки напролет. И Ланс оживился. Я пыталась найти швею, но горы песка и пепла завалили склон, на котором я ее потеряла. Аберон узнал о моих поисках и очень рассердился. Я объяснила, что ищу швею только для того, чтобы вернуть Лансу. Тогда он сообщил мне очень холодно, что волшебный меч исчезает сам, когда надобность в нем пропадает. что ланцу швея без надобности, и чтобы я выкинула это из головы. Город сильно пострадал от наводнения, но все лучше, чем нашествие саранчи. День и ночь работали люди, выносили экспонаты из музея того, что следует помнить, просушивали, чинили, вычищали от ила. Никто не сговаривался, после того, что случилось с королевством, музей вдруг стал самым важным местом на земле. Все чувствовали себя неловко. Время от времени приходилось слышать «И как я мог забыть короля?» «Эх, колдовство, будь оно неладно!» Появилась традиция памятных досок. Их выставляли у дверей дома и записывали, что в голову взбредет. От списка покупок на день до имен давно почивших родственников. В кабинете Аберона навели порядок и расставили мебель. Явилась откуда ни возьмись крыса по имени Дора и начала мести стол метелкой с перьев. Хвост ее был привязан к спине, чтобы ненароком не опрокинуть чернильницу. Отстраивались предместья. С каждым днем поднимались новые крыши. Распахивались вытоптанные поля. В порт приходили корабли с товарами, и однажды вернулся Уйма в огромной золотой короне. Вспомнив Берона, людоеды усовестились. И Уйме удалось призвать их к порядку. Теперь он снова был королем Уймой Первым. Правда, прозвище «Вегетарианец» он потихоньку отменил, чтобы не огорчать подданных. По случаю возвращения Уймы устроили бал. Первый бал после войны. Играли музыканты. Ломились столы в большом зале. Горожане разоделись в лучшие одежды. В день бала меня разыскала Эльвира. «Лена!» «Я кое-что хочу тебе показать». Недоумевая, я пошла за ней в дальнюю комнату, где громоздились сундуки, пахло высушенной лавандой и стояло у окна большое зеркало. «Примерь», — сказала Эльвира. На сундуке лежало платье из тех, что носят принцессы. Невесомая ткань потекла между пальцами, когда я коснулась подола. «Тебе будет в пору». сказала Эльвира, пряча глаза. «Ты так выросла!» Я хотела сказать, что в штанах и кожаной куртке мне удобнее, что я маг дороги, а не какая-нибудь фифа. Но вдруг, не весь почему, мне очень захотелось надеть это платье. Один раз примерить. И вот я пришла на бал, отражаясь во всех зеркалах и не узнавая себя. Взгляды волочились за мной, как нити на изнанке. От этих взглядов горели уши и щеки. Принц Александр поцеловал мне руку, и с этого момента все вокруг завертелось, будто в тумане. Я, кажется, даже с кем-то танцевала и даже не запуталась в подоле платья. Аберон сказал, что я выросла. Теперь я сама это чувствовала. Как человек, который в один прекрасный день ударяется головой, забыв пригнуться в дверях. Я знала, что в любой момент могу уйти, и вернуться в королевство по собственной воле. Но это будет другой момент. Сын Гарольда повзрослеет, Максимилиан изменится, поднимутся новые дома вместо разрушенных. В музей того, что следует помнить, принесут новые экспонаты. Вот только посох мой сдать в музей я никому уже не позволю. «Лена!» Фиалк вышел из темноты белый, как молоко в густом кофе. И в первый момент мне показалось, что это он сказал Лена. «Гуляешь?» Король выступил из темноты вслед за фиалком. Я так ему обрадовалась, что не сразу сообразила, что ответить. На плечах у Аберона был серый плащ. На лбу светлела полоска от короны. После возвращения он носил ее, не снимая. И ночью, и под ярким солнцем. А теперь снял, и от этого лицо его неуловимо изменилось. Отсюда, с холма, был виден весь город. Огни в порту и тени лодок на поверхности ланца. Я очень любила это место. Почему-то именно сюда меня забрасывало всякий раз, когда я возвращалась в королевство после долгой разлуки. «Я знаю, что мне пора», — пробормотала я, глядя, как дрожат на воде огни. Я знаю, что задержалась, что все закончилось, я больше не нужна, и пора возвращаться. Пора возвращаться домой. У нас с тобой остался недоговоренный разговор. Ты не очень устала? Можешь со мной прокатиться? Он подсадил меня в седло, скачил сам, и мы полетели. Фиалк поднимался над землей и водой. В городе, там и здесь горели костры, факелы, свечи. Работы продолжались день и ночь. По дороге тянулись обозы. Над каждой телегой покачивался фонарь. Получалась длинная цепь огней, как текучее ожерелье. «Все вернется», — сказала Берон. «Все отстроится заново, и обыденный мир нарастет поверх волшебного». Прекрасный обыденный мир, где утром солнце, завтрак. Можно строить планы на лето. И когда панцирь обыденности сделается совсем тяжелым, мы опять уйдем. Город медленно уплывал назад. Я мельком увидела наше отражение в водах Ланса. Под нами проплывали теперь лесные кроны, высоченные сосны, каждая высотой с музей того, что следует помнить. Королевство отправится в путь через неоткрытые земли, чтобы найти себе новое место, выстроить замок и город. И тонкий мир оживет. Русалки, драконы, говорящие деревья и цветы, принцессы и принцы. — А я? — спросила я жалобно. «Мне найдется место в этом мире?» Фиал рывком преодолел облачную завесу. Сосны внизу вдруг сменились шпилями огромного собора. Показался огромный город, весь залитый огнями. Я задержала дыхание, а Аберон спросил, и в его голосе была почти ярость. «Найдется ли место магу дороги? Тому, кто спас королевство, рискуя навсегда заблудиться на изнанке?" Фиалка опустился чуть ниже, чтобы мы могли полюбоваться. Как реки текли автострады, рассвеченные белыми и красными фарами. Темнели бульвары, выгибались мосты. а Берон сжал мое плечо. Есть вещи, которые во всем королевстве знаем ты и я. Только ты и я знаем, чего это стоило. Почему же ты боишься потерять свое королевство, маг дороги? Фиалк снова рванул. Мы пронеслись сквозь облако. Под нами открылись снежные вершины, а между ними пропасти с чернотой на дне. На самой верхушке самой большой горы стояло, как блюдце, круглое озеро, наполовину покрытое льдом. В нем на секунду отразилась луна. Ты никогда его не потеряешь, пока ты помнишь его имя. «Королевство с тобой!» Фиалк сорвал новую грань между мирами, как срывают финишную ленточку. Запахло желудями и палыми листьями. Под нами открылся старый лес. Грозди рябины лежали на гранитной плите. Здесь была не ночь, а ранний вечер. Деревья клонились под грузом плодов. Берон бережно снял желтый лист со щеки каменной королевы. «Я никогда не думал, что вернусь сюда. Не знал, что это возможно». Женщина лежала на камне, будто отдыхала после трудного дня. На волосах плотно сидела каменная корона. Можно было разглядеть каждую складку платья. Узор на кружевном воротнике и манжетах. Руки женщины были сложены на груди. Пальцы сплетены, между ладонями зажата рукоятка меча, рукоятка швеи. «У зла нет власти, пока ты не дашь ему власть», — медленно сказала Берон. «Я считал, что поступаю по совести и во благо королевства, когда женился на прекрасной принцессе, хотя не испытывал к ней ничего, кроме уважения». Королевству этого оказалось достаточно, королеве нет. Отряхнув комочки бурого мха, я заново прочитала надпись на камне. «Вам, заблудившимся в темноте, вам, не вернувшимся с изнанки, посвящается». «Это самая моя большая вина», — продолжала Берон. И самое большое поражение. Она ведь была волшебница. Если бы я присмотрелся к ней повнимательнее, многое сумел бы предотвратить. Но она меня раздражала. Она требовала любви. Как ростовчик требует долг с нерадивого кредитора. Кому же такое понравится? Сказала я, глядя на печальную королеву. Король провел рукой по ее каменным волосам. Я был за нее в ответе. И я ее потерял. «Ты иди в город. Я сейчас тебя догоню». Я пошла, не оглядываясь, по едва заметной тропинке, которую показала мне девочка Улейка. Я была настроена на возвышенные лад и при этом слегка трусила. Было ясно, что мы идем к Эдне. Но я не понимала, зачем. Король догнал меня, как и обещал, через несколько минут. Мы молча вышли из леса. Миновали дом воятеля. У ворот прыгала улейка, но не заметила нас. Или не узнала. По той самой дороге, по которой уходила из города королевства, мы вошли в городские ворота. прошли по торговому тракту, называемому также Парадом Королевства, и скоро остановились перед знакомым домом с жестяным драконом на крыше. Аберон твердо постучал в калитку. Я нервно сцепила пальцы. Мы расстались с Эдной не по-доброму. Подумать только из-за какой-то дрянной тетки, из-за ее неистового желания случились такие беды. И все-таки мне было страшно при мысли о том, какое наказание ее ждет. Скрипнула дверь дома. Послышались шаги. Калитку открыла женщина, все в том же коричневом платье, заштопанном на груди. Я не удержалась и попятилась. Очень не хотелось быть свидетелем их встречи с Эбироном. «Зачем король привел меня? Лучше бы сам». Эдна глядела на нас не очень приветливо, но и не зло. Равнодушно. «Кого вам, добрые господа?» Меня Мороз продрал по коже. Она смотрела на Аберона. Ничего в ее глазах не менялось. Она разговаривала с ним, как с обычным путником. «Госпожу Эдну, пожалуйста», — вежливо попросила Бирон. «Это я. Чего вы хотите?» Я не удержалась и взяла короля за руку. Мне сделалось жутко. «Один вопрос, если позволите». Аберон успокаивающе сжал мою ладонь. «Как звали короля, который увел из города свое королевство некоторое время назад?» Брови Эдны приподнялись, как два вопросительных знака. «Король», — сказала она не очень уверенно, — «понятия не имею. Не помню». Она быстро захлопала ресницами, будто растерявшись. Будто мы с Абироном казались ей смутно знакомыми, но вот откуда она не могла понять. «Я забыла, да? Спросите кого-нибудь другого». «Спасибо», — сказала Берон. Эдна в последний раз посмотрела на него и ушла в дом, затворив за собой калитку. Где-то гремела кузница. По дороге катились вазы. Торговый тракт был оживлен днем и ночью. Прохожие глазели на нас, робко улыбались. Многие кланялись, но когда с неба спустился фиалк, блестя зубами, все бросились в рассыпную. Мы взлетели над городом. Он очень разросся. Теснились кварталы новых каменных домов. В окружении парка стоял старый дворец, тот самый, где я впервые увидела королевство. «Она получила, что хотела», — сказала я, думая об Эдне. «Но мне кажется, все-таки она по-своему вас любила». «Ради любви совершаются великие дела», — пробормотал он задумчиво. «Но ради нее же совершаются гадкие, отвратительные дела». «И ничего с этим не поделаешь». Фиалк разогнался, как самолет, преодолевающий звуковой барьер. Пролетел сквозь грань миров, будто сквозь пленку. И я увидела внизу знакомую улицу, Крышу дома с антеннами, автобусную остановку, парк и озеро. А потом книжный магазин, гастроном, школу. У меня захватило дух. «Ты мне дороже сотни дочерей», — сказал мне на ухо Берон, «подмененных в младенчестве и перенесенных в ваш мир». «А что, у вас есть сотни дочерей?» «Если бы...» — он рассмеялся. «Если бы они у меня были!»